наблюдал из-за укрытия работу огня. Темная, безродная в это время года земля вскрикивающим, не своим голосом отзывалась на ревущие удары пушек. Никого не было сейчас на земле между нами и противником. Только редкая прошлогодняя былинка, уже окоченевшая в смерть, еще подрагивала от сотрясения воздуха. Однако она была уже не жалится на свете. Но одно странное существо — Спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле Юхов всмотрелся в отдаление По земле тихо шла маленькая серая русская лошадь Над нею неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды И огонь разрывов блистал справа и слева от нее А лошадь шла понемногу вперед по этому коридору войны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 Ободнялся. Стало светлее, чем было. И многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из-за за умирающей лошадью. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего. У врага здесь был только артиллерийский заслон, да жидкая пехота из старых возрастов. Тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакали своих погибших сыновей,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 А когда скучно и трудно солдату, он поглядит в добрую морду лошади, скажет ей И ты со мной терпишь, давай вместе до победы, и тогда легче станет солдату Еще вовсе не старая скотина, сказал боец Никита вяхирев соседу Ивану Владыко От нее еще польза должна быть Пожелая только, ответил Иван Владыко, наблюдая изнемогающую лошадь Работать бы сполна можно на ней, если тело еда, и ласку добавить. У лошадей сердце большое, они все чувствуют. Ефрейтор Прохоров полагал, однако, иначе. Нету, с этой скотины делать более нечего. С ней забот не окупится. Если уж немцы ее бросили и шкуру с нее не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил. И жилы в ней посохли. Беда с фашистами... — сказал усатый красноармеец Веридов, — доброволец с начала войны. — Ишь, как скотину работой выколотили. Аж ось костей из нее наружу выпирают. Им что? Лошадь же наша, русская. — Им все ни сказал Иван Владыка. Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стильных коров под на закуску поели.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 И, поглядывая изредка в бинокль, старший лейтенант Юхов долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает. Иногда она приподнимала голову и затем вновь паникала ею. Иногда дрожь страдания проходила по ее телу, и она шевелила обессилевшими ногами, пытаясь подняться и снова пойти по земле. Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо.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 — сказал Иван-владыка. — Мучается, — подтвердил Сверидов, — потому что смерти боится, в ней сознания мало, а без сознания всякое дело страшно. — Доволен тебе, — строго сказал старшина Петров. — Сколько там в ней сознания, мы не знаем. Ты видишь, она кончается. А раньше землю в колхозе на нас пахала. А что нам полагается знать? А ну кто скажет важное что-нибудь, что нужно солдату знать, —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 что немцы всех красноармейцев называют Иванами. И вся Красная Армия для них один Великий Иван. «Я Иван Владыка», — сказал он пленникам, — «сидите пока что смирно». «Иван Великий», — произнес немец неправильно фамилию. Владыка склонился к морде коня и послушал у его ноздрей, дышит ли он еще или уже скончался.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 Владыка понял, что враги начали драть коня на шкуру, и оттого конь застонал, чувствуя жизнь от боли. «Зачем же вы коня живого драть начали?» — сказал Владыка немцам. «Везде вы свою пользу ищите. Глядите, как бы убытка вам кругом не нажить». Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом,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 и почувствовал, что в нем есть еще не остывшая глубокая теплота. Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав. Иван Великий обернулся к ним и увидел, что они дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь. «Воины!» — подумал владыка, спрятав трофейные ножи за голенище. «Двумя ножами меня сразить не могли, хотя им что ж смысла нету». А без смысла на войне нельзя.